Образ прежнего волка Ларсона все еще так действовал на мое воображение, что я бы, кажется, не удивился, если бы этот беспомощный великан вдруг схватил меня за горло и начал душить. Желание броситься обратно вверх по трапу чуть не возобладало во мне, но я тут же вспомнил мод. На мгновение я увидел ее перед собой, такой, какую только что видел в трюме при тусклом свете фонаря, увидел ее карие глаза, в которых сверкали слезы радости, и понял, что не могу обратиться в бегство. Задыхаясь от дыма, я добрался до койки волка Ларсона и нащупал его руку. Он лежал неподвижно, но слегка пошевелился, когда я прикоснулся к нему. Я ощупал его одеяло снаружи и изнутри, но ничего не обнаружил. Откуда же этот дым, который слепит меня, душит, заставляет кашлять и ловить воздух ртом? На мгновение я совсем потерял голову и как безумный заметался по кубрику. Налетев с размаху на стол, я пришел в себя и немного успокоился. Я сообразил, что если парализованный человек и мог устроить пожар, то только в непосредственной близости от себя. Я вернулся к койке волка Ларсена и столкнулся с Мот. Не знаю, сколько времени она пробыла в этом дыму. — Ступайте наверх, — решительно приказал я. Ну, Хэмфри, возразила была она каким-то чужим, сиплым голосом. «Нет уж, пожалуйста, прошу вас, резко крикнул я. Она послушно отошла от койки, но тут я испугался. А вдруг она не найдет выхода? Я бросился за ней. У трапа ее не было. Может быть, она уже поднялась. Я стоял в нерешительности и внезапно услышал ее слабый возглас. «О, Хенфри, я заблудилась!» Я нашел Мот у задней переборки, по которой она беспомощно шарила руками и вытащил ее наверх. Чистый воздух показался мне нектаром. Мот была в полуобморочном состоянии, но я оставил ее на палубе, а сам опять кинулся вниз». Источник дыма надо было искать возле волка Ларсена, в этом я был убежден и потому направился прямо к его койке. Когда я снова стал ощупывать одеяло, что-то горячее упало сверху мне на руку и обожгло ее. Я быстро отдернул руку, и мне все стало ясно. Сквозь щель в досках верхней койки Волк Ларсон поджег лежавший на ней тюфяк. Для этого он еще достаточно владел левой рукой. Подожженная снизу и лишенная доступа воздуха, волглая солома матраца медленно тлела. Я стал стаскивать матрац с койки, и он распался у меня в руках на куски. Солома вспыхнула ярким пламенем. Я затушил остатки соломы, тлевшие на койке, и бросился на палубу глотнуть свежего воздуха. Притащив несколько ведер воды, я загасил тюфяк, горевший на полу кубрика. Минут через десять дым почти рассеялся, и я позволил Мот сойти вниз. Волк Ларсон лежал без сознания. Но свежий воздух быстро привел его в чувство. Мы все еще хлопотали возле него, как вдруг он знаком попросил дать ему карандаш и бумагу. — Прошу не мешать мне, — написал он, — я улыбаюсь. — Как видите, я все еще кусок закваски приписал он, немного погодя. «Могу только радоваться, что кусок этот не слишком велик», — сказал я вслух. «Благодарю», — написал он. «Но вы подумали о том, что прежде чем исчезнуть совсем, он должен еще значительно уменьшиться».